Видишь, Родя, я сознаюсь, ты малый умный, но ты дурак. Так вот, если бы ты не был дурак, ты бы лучше ко мне зашел сегодня вечерок посидеть, чем даром-то сапоги топтать. Уж вышел, так уж нечего делать. Я б тебе кресла такие мягкие подкатил, у хозяев есть. Чаишка, компания. А нет, так и на кушетке уложу. Все-таки между нами полежишь, и Зосимов будет. Зайдешь, что ли? Нет. Врешь! Нетерпеливо вскрикнул Разумихин. Почему ты знаешь? Ты не можешь отвечать за себя. Да и ничего ты в этом не понимаешь. Я тысячу раз точно так же с людьми расплевывался и опять назад прибегал. Станет стыдно, и воротишься к человеку. Так помни же, Дом Поченкова, третий этаж. «Да ведь к вы себя, пожалуй, кому-нибудь бить позволите, господин Разумихин, из удовольствия благодетельствовать?» «Кого? Меня? За одну фантазию нос отвинчу!» Дом Поченкова, номер 47, в квартире чиновника Бабушкина. «Не приду, Разумихин!» Раскольников повернулся и пошел прочь. «Об заклад, что придешь!» — крикнул ему вдогонку Разумихин. «Иначе ты... иначе знать тебя не хочу!» «Постой, эй!» «Заметов там?» «Там». «Видел?» «Видел». «И говорил?» «Говорил». «Об чем?» — Ну да чёрт с тобой, пожалуй, не сказывай. — Поченкова, 47, бабушкина, помни. Раскольников дошел до Садовой и повернул за угол. Разумихин смотрел ему вслед, задумавшись. Наконец, махнув рукой, вошел в дом, но остановился на середине лестницы. — Чёрт возьми, — продолжал он почти вслух. «Говорит со смыслом, а как будто... Ведь и я дурак. Да разве помешанные не говорят со смыслом? А Зосимов-то показалось мне этого-то и побаивается. Он стукнул пальцем по лбу. Ну что если... Ну как его одного теперь пускать? Пожалуй, утопится, эх!» «Маху я дал! Нельзя!» И он побежал назад вдогонку за Раскольниковым, но уж след простыл. Он плюнул и скорыми шагами воротился в хрустальный дворец, допросить поскорее замётова. Раскольников прошел прямо на Ски мост. Стал на середине, уперил, облокотился на них обоими локтями и принялся глядеть вдоль. Простившись с Разумихиным, он до того ослабел, что едва добрался сюда. Ему захотелось где-нибудь сесть или лечь на улице. Склонившись над водою, машинально смотрел он на последний розовый отблеск заката, на ряд домов, темневших в сгущавшихся сумерках, на одно отдаленное окошко, где-то в мансарде по левой набережной, Блиставшая точно в пламень от последнего солнечного луча, ударившего в него на мгновение, натемневшую воду канавы, и, казалось, со вниманием всматривался в эту воду. Наконец в глазах его завертелись какие-то красные круги. Дома заходили, прохожие набережные экипажи. Все это завертелось и заплясало кругом. Вдруг он вздрогнул, Может быть, спасенный вновь от обморока Одним диким и безобразным видением. Он почувствовал, что кто-то стал подле него справа рядом. Он взглянул и увидел женщину, Высокую, с платком на голове, с желтым продолговатым испитым лицом и с красноватыми впавшими глазами. Она глядела на него прямо, но, очевидно, ничего не видала и никого не различала.